Занавес повернулся и, опускаясь, открыл сцену. Комедия с участием Димитрия Либания началась. Она называлась «Пожар». Говорили, что ее автор – сенатор Марул. Главным героем его играл Деметрий Лебаний был Исидор, раб из египетского города Птолемаиды, превосходивший умом не только всех остальных рабов, но и своего господина. Он играл почти без реквизита, без маски, без дорогих одежд, без катурнов. Это был просто раб Исидор из Египта. Сонливый, печальный, насмешливый парень, который всегда выходит сухим из воды, который всегда оказывается прав. Своему неповоротливому неудачнику-хозяину он помогает выпутываться из бесчисленных затруднений. Он добивается для него положения и денег, Он спит с его женой. Однажды, когда хозяин дает ему пощечину, Исидор объявляет грустно и решительно, что должен, к сожалению, его покинуть и что не вернется до тех пор, пока хозяин не расклеит во всех общественных местах объявлений с просьбой извинить его. Хозяин заковывает раба Исидора в кандалы, дает знать полиции, но Исидору, конечно, удается улизнуть. И к бурному восторгу зрителей он все вновь и вновь вводит полицию за нас. К сожалению, в самый захватывающий момент, когда казалось бы Исидора уж непременно должны поймать, представление было прервано, ибо в эту минуту появилась императрица. Все встали, приветствуя 11 тысячеголосым приветом изящную белокурую даму, которая поблагодарила подняв руку ладонью к публике. Впрочем, ее появление вызвало двойную сенсацию, так как ее сопровождала настоятельница висталок, а до сих пор было не принято, чтобы затворницы-аристократки посещали народные комедии в театре Марцелла. Пьесу пришлось начать с изнова. Иосиф был этим очень доволен. Неслыханно дерзкое правдоподобие игры было для него потрясающе ново, и во второй раз он понимал лучше. Он не сводил горящих глаз с актера Либания, с его вызывающих и печальных губ, с его выразительных жестов, со всего его подвижного выразительного тела. Наконец дело дошло до куплетов, до знаменитых куплетов из музыкальной комедии «Пожар», которые Иосиф за то короткое время, что был в Риме, уже слышал сотни раз – Их пели, орали, мурлыкали, насвистывали. Актер стоял у рампы, окруженный одиннадцатью клоунами. Ударные инструменты звенели, трубы урчали, флейты пищали, а он пел куплет. Кто здесь хозяин? Кто платит за масло? Кто платит за женщин? И кто платит за сирийские духи? Зрители вскочили. Они подхватили песенку либания. Даже янтарно-желтая императрица в своей ложе шевелила губами, а торжественная настоятельница весело смеялась. Но теперь рап и Сидор наконец попался. Пути к отступлению не было. Его плотно окружили полицейские. Он уверял их, что он не раб и Сидор. Но как это доказать? Танцем, да. И вот он стал танцевать. На ноге Сидора еще была цепь. Танцуя, ему приходилось скрывать цепь. Это было невообразимо трудно. Это было одновременно и смешно, и потрясающе. Человек, танцующий ради спасения своей жизни, ради свободы. Иосиф был захвачен. Вся публика была захвачена. Как нога актера тянула за собой цепь, так каждое его движение тянуло за собой головы зрителей. Иосиф был до мозга костей аристократом. Он, не задумываясь, требовал от рабов самых унизительных услуг. Большинство находившихся в театре людей тоже над этим не задумывалось. Не раз на примере десятков тысяч казненных рабов эти люди доказывали, что отнюдь не намерены уничтожить различия между господами и рабами. Но сейчас, когда перед ними танцевал с цепью на ноге раб, выдававший себя за хозяина, все они были на его стороне и против его хозяина. И все они, и римляне, И их императрица рукоплескали смелому парню, когда он, еще раз надув полицейских, тихонько и насмешливо снова затянул. Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?